Глава седьмая Хотя над головой, запутавшись в снастях, болтались обломки рей и рангоута, палуба корвета была безупречно чиста, фалы свернутые в безукоризненные спирали, они брошены, как попало. Именно так это обычно было над Женни. Правда, Шенди не слишком смотрел себе под ноги, поскольку все время задирал голову, стараясь не капать кровью, на светлые с песком продраенные дубовые доски палубы. Его нос кровоточил, не переставая с момента залпа корвета. Вся левая сторона головы просто разламывалась от боли, и до нее нельзя было дотронуться. Шенди решил, что ядро попало в пушку, у которой он стоял, и та, отскочив, ударила его по виску. Вместе с десятью другими относительно не пострадавшими членами экипажа, он стоял теперь позади барабана Кабестана, стараясь не слышать стоны и крики тяжело раненых пиратов, оставленных на борту Дженни. Матросы корвета, выстроившиеся вдоль бортов, держа пиратов под прицелом, были одеты в узкие серые куртки, полосатые штаны и кожаные шапки. И эта простая одежда делало яркие облачения пиратов, вымазанные сажей и смолой, смешными. искоса поглядывая на моряков, Шенди заметил, что в выражениях их лиц, кроме презрения и гнева, крылось еще нечто, и это не придало ему уверенности в себе. В их взглядах сквозило любопытство к людям, которые, хотя сейчас живы и дышат, очень скоро перестанут дышать в тугой петле палача. Хотя Кармайкл и казался теперь лишь далекой пирамидой парусов на горизонте, капитан Корвета все же приказал спустить шлюпку. Глядя в подзорную трубу со своего места на полуюте, он засмеялся. — Черт подери! Хендрикс оказался прав. Кто-то из этих подонков и впрямь свалился за борт. Мои ребята выловили его. Он повернулся и оглядел пленников с жесткой ухмылкой. «Похоже, один из ваших приятелей не вынес разлуки и решил составить вам компанию». На мгновение эта новость озадачила Шенди. Потом он решил, что это должно быть Бет, которой удалось воспользоваться неизбежной сумятицей во время боя и которая предпочла прыгнуть за борт, лишь бы сбежать от пиратов и своего безумного отца. Он надеялся, что так оно и случилось. Тогда для них обоих закончится, наконец, вся эта ужасная эскапада. Дэвис, Тэтч Черная Борода, Харвуд, Фрэнд. Все они могут отправляться во Флориду или хоть к черту на рога. Его это нисколько не заботило. Это напомнило ему, что пора бы уже перестать безвольно озираться по сторонам, поминутно ощупывая языком пустоту на месте одного из зубов, и объявить капитану, кто он такой и как оказался на борту шлюпа. Он набрал в грудь воздуха, заставил себя поднять глаза и, умоляюще протянув руки, сделал шаг вперед. Это чуть не стоило ему жизни, поскольку один из матросов тут же выстрелил в него. Шенди слышал звук выстрела и почувствовал, как пролетела над ухом пуля. Он рухнул на колени, не опустив руки. «О, Господи!» завопил он. «Не стреляйте, я же ничего не сделал! Черт бы тебя побрал!» — заорал капитан, внимание которого привлек выстрел. «Эй ты, марш на место к своим приятелям!» «Они вовсе мне не приятели, капитан!» — откликнулся Шенди, осторожно поднимаясь и стараясь сохранить видимость спокойствия. «Меня зовут Дж... Джон Шандоньяк!» Я был пассажиром на борту громогласного Кармайкла, когда его взял на абордаж Фил Дэвис со своими людьми. Во время этого, этой стычки, я ранил Дэвиса, поэтому вместо того, чтобы отпустить на лодке вместе с экипажем, меня под страхом смерти вынудили присоединиться к пиратам. Они также принудили остаться на борту другого пассажира, Элизабет Харвуд, и, как я подозреваю, именно она прыгнула за борт Кармайкла. Невольно оглянувшись на своих недавних товарищей, Шенди прочитал в их глазах не только презрение, но и ненависть и, поворачиваясь к капитану, быстро добавил. «Я понимаю, понадобится время, чтобы проверить мой рассказ, но я прошу вас содержать меня где-нибудь отдельно от остальных, хотя бы просто для того, чтобы я остался жив и мог выступить свидетелем на суде над Филом Дэвисом». Капитан перегнулся через перила полуюта И, прищурившись, посмотрел на Шенди в упор. Дэвис? Он перевел взгляд на пиратов, толпившихся вокруг кабестана, затем глянул в сторону Дженни. Он здесь? Ранен? Нет, ответил Шенди и кивнул в сторону удаляющегося корабля. Он на Кармайкле. А? протянул капитан. Тогда суд над ним будет еще не скоро. Он мигнул и посмотрел вниз на Шенди. «Пассажир Скармайкла, которого заставили присоединиться к пиратам? Что ж, тогда вам приятно или не очень будет узнать, что мы можем немедленно проверить ваш рассказ. Мы только в пятницу покинули Кингстон, а Кармайкл был захвачен месяц назад». Так что наши текущие бюллетени должны упомянуть об этом. Он повернулся к стоящему рядом Мичману. — Принесите, пожалуйста, журнал с рапортами, мистер Нурс. — Есть, сэр! И юноша быстро спустился по трапу и исчез в каюте. — Для подневольного ты слишком хорошо обращался с пушкой, — прошипел за спиной Скэнк. — Предатель! Суть! «Кин сын!» — сплюнул он. Кровь прилила к лицу Шенди. Ему вдруг вспомнился тот день, когда Скэнк спас его от Бонни. Была ли попытка того использовать колдовство действительной или нет? Его так и подмывало напомнить Скэнку, при каких обстоятельствах три с лишним недели назад его захватили на борту Кармайкла, но он подавил в себе это желание, и лишь негромко попросил ближайшего моряка «Можно мне немного отойти?» «Ладно», — сказал матрос, — «только медленно». Шенди отодвинулся в сторонку, слыша, как за спиной пираты угрюмо обсуждают, трус ли он по своей предательской натуре или просто по необходимости. Обернувшись к морю, он посмотрел на возвращающиеся шлюпки, Ищурясь от бликов солнца на мокрых веслах, попробовал разглядеть, действительно ли там Бет-Харвуд или кто-то еще. Капитан опустил подзорную трубу и сухо заметил. Того, кто там находится, наверняка зовут не Элизабет. «Черт возьми!» — с досадой подумал Шенди. «Так она все еще с ними. Но какого же дьявола она не додумалась прыгнуть за борт?» «Что ж, это теперь не мое дело. Пусть теперь этот капитан или кто-нибудь другой отправляется на поиски и спасает ее. Лично я отправляюсь на Гаити. К тому же, может, Френд и ее отец ничего плохого против нее и не замышляют». Он невесело улыбнулся собственной наивности и припомнил один за другим все рассказы, слышанные о черной бороде, Как-то раз тому взбрело в голову устроить самодельную преисподнюю. Он загнал весь экипаж в трюм, подпалил горшки с серой и никому не давал выбраться под дулом пистолета до тех пор, пока половина команды не потеряла сознание от удушья. Но даже тогда он самым последним поднялся на палубу подышать свежим воздухом. И хотя эта дурацкая выходка рассматривалась как очередная варварская шутка, но ритуальный характер события кое-кто все-таки подметил. Один Бакор с пьяно намекнул, что это было необходимым возобновлением статуса Черной Бороды, как Хунзи Канцо, и что обряд прошел не вполне успешно, поскольку никто из экипажа не умер. Шенди припомнились слухи о его связях с одним из самых ужасных Лоа по имени Барон Суббота, Чьими владениями были кладбища и чьим секретным дрогу являлся тлеющий огонь. Именно поэтому Черная борода всегда вплетал в свои космы и бороду тлеющие фитили перед тем, как вступить в сражение. И еще Шенди припомнил о внешне безумных, но вполне объяснимых с точки зрения магии, ритуалах бракосочетания, которым черная борода подвергал любую несчастную женщину, попадавшую ему в когти. И Шенди подумал о бесполезном мужестве Бет и о ее жизнерадостной натуре, обнаружившейся лишь на какие-нибудь полчаса на полуюте Кармайкла три недели назад. Появился Мичман Нурс с переплетенным журналом и подошел к капитану. «Спасибо, мистер Нурс». Капитан сунул подзорную трубу под мышку и взял Том. Пару минут он сосредоточенно листал страницы, а затем уже с меньшей суровостью снова глянул на Шенди. «Здесь действительно упоминается Джон Шанданьяк, которого насильно рекрутировали пираты». Он перелистнул страницу. «Где и когда вы поднялись на борт Кармайкла?» Утром 3 июня в доке компании «Бетсфорд» в Бристоле. И... минуточку... С каким кораблем вышли вместе через пролив святого Георгия? С Мершоном. Они повернули на север за мысом Бизани, а направлялись к островам Аран и Галуэю. Какое-то время капитан стоял, опустив журнал, и молча смотрел на стоявшего перед ним Шенди. «Хм», — сказал он, и, вернувшись к странице, которую просматривал перед этим, заметил. «Верно. И экипаж Кармайкла упоминает также нападение Шанданьяка на Дэвиса. Это выглядит очень смелым поступком». «Ха!» — презрительно сплюнул Скэнк. «Напал внезапно! Дэвис тот даже и не видел его!» «Спасибо, молодой человек!» — поблагодарил капитан Скенка с ледяной улыбкой. «Ваши слова великолепно подтверждают сделанное заявление. Мистер Шандоньяк, вы можете перейти от этих негодяев сюда на мостик!» Шенди облегченно вздохнул и расслабился. Он только теперь почувствовал, что, не осознавая того, все эти недели пребывал в напряжении, живя среди людей, для которых дикарское насилие было обыденным явлением. Он пересек палубу и взобрался по трапу на мостик. Стоявшие там офицеры потеснились, с нескрываемым любопытством разглядывая его. «Вот», — сказал капитан, протягивая ему подзорную трубу, — «взгляните». Не могли бы вы опознать нашего пловца?» Шенди бросил взгляд на шлюпку, приближающуюся к кораблю, взлетая вверх и вниз на голубой волне. Ему даже не понадобилась труба. «Это Дэвис», — тихо произнес он. Капитан вновь обратился к юному мичману. «Не спускайте глаз с пленных, мистер Нурс». Приказал он, кивая в сторону унылой кучки пиратов подлика бестана. Дэвиса же пришлете в кают-компанию. Мистер Шанданьяк, мне понадобится ваше присутствие в качестве свидетеля. О Боже, подумал Шенди. Хорошо, капитан. Капитан направился было к лестнице, но остановился. Есть еще время, мистер Шанданьяк, пока пленника не поднимут на борт. «Боцман покажет, где можно получить одежду, если вы хотите избавиться от своего... <кхм> наряда». «Благодарю вас, капитан. Я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением». Среди королевских офицеров в синей форме, сверкающих медных пуговиц и эполет. Шандоньяк действительно начинал чувствовать себя клоуном в своих красных штанах и расшитом золотом поясе, хотя подобный костюм там, на острове, был в порядке вещей. Издалека до него донесся презрительный смешок с Кэнка. Позже, чувствуя себя куда более цивилизованно в клетчатой рубашке, парусиновых штанах, серых шерстяных чулках и башмаках, Шанданьяк сидел у длинного стола в кают-компании и задумчиво смотрел в окно на корме, которое было слишком велико, чтобы называться иллюминатором. Одна створка с мелкими стеклами в свинцовой оправе была распахнута, чтобы дать доступ теплому ветру. Он размышлял над тем, чем займется после того, как разберется с дядей. Вернуться в Англию и вновь наняться бухгалтером? Он с сомнением покачал головой. Англия теперь казалась такой далекой и холодной. И тут ему в голову пришла мысль, которая немного успокоила мучившее его чувство вины, не оставлявшее его с того самого момента, как он опознал пленников шлюпке. Теперь Шенди знал, чем он займется. Он приложит все усилия, чтобы скорейшим образом арестовали, осудили и посадили в тюрьму его дядюшку после чего воспользуется, без сомнения, значительными средствами, которые перейдут к нему, чтобы вызволить Бет Харвуд. Ему казалось вполне реальным нанять судно какого-нибудь знающего Карибское море капитана, жадный до добычи командой. За переборкой послышался топот ног, дверь открылась, и два офицера ввели Фила Дэвиса. Руки предводителя пиратов были связаны за спиной, а вся левая сторона мокрая от соленой воды рубашки пропиталась кровью лицо наполовину скрытое спутанными мокрыми волосами было бледным и осунувшимся более обычного однако он сохранял на лице невозмутимую улыбку усаживаясь на стул а когда заметил шенди то подмигнул ему ну что обратно в витрину водворился а похоже ровно ответил шенди И никаких щербинок? Краска не облупилась? Шенди не ответил. Сопровождавшие пленника, офицеры уселись с двух сторон от Дэвиса. Дверь вновь отворилась, и появились капитан с Мичманом. Мистер Нурс, несший перо чернильницу и бумагу, сел рядом с Шенди, а капитан тяжеловесно опустился в кресло напротив Дэвиса. У каждого был пистолет и кортик. «Укажите в протоколе, мистер Нурс», — сказал капитан, «что во вторник 26 июня 1718 года мы извлекли из моря пиратского капитана Филиппа Дэвиса, который упал за борт захваченного корабля громогласный Кармайкл, как следствие выстрела в спину одним из его приспешников». «Всего лишь навсего задело плечо», — сказал Дэвис, обращаясь к Шенди. «Сдается мне, что это был тот толстяк, Френд». «С какой стати Френду вдруг вздумалось в тебя стрелять?» — изумился Шенди. «Дженни сопровождала Кармайкл», — ответил Дэвис, и видно было, какого напряжения ему стоили эти слова лишь для того, чтобы отвлечь на себя огонь в случае опасности, чтобы сам Кармайкл мог добраться до цели без всяких препятствий. Ходж это знал, но мне показалось, что если развернуть Кармайкл еще разок и врезать по этим сволочам, то мы все могли бы унести ноги. Френд дьявольски обозлился еще во время первого маневра так что, когда я начал отдавать команды о втором залпе... — Верно, в этом я отступал от данного мне наказа. Пуля шибла меня. Дэвис было засмеялся, но поморщился и только криво усмехнулся. — Хорошо еще дух-покровитель поддержал меня вовремя, иначе пуля могла запросто перебить мне хребет. Испарина покрыла его лицо. Шэнди горестно покачал головой. «Нет чести между ворами. Вот так-то», — заметил капитан. «Филипп Дэвис, тебя отвезут в Кингстон для суда за многие преступления, включая недавнее злодеяние. Убийство Артура Чаварта, законного капитана громогласного Кармайкла». Капитан прокашлялся. «Желаешь ли ты сделать какое-нибудь заявление?» Дэвис подался вперед и, осклабившись, взглянул на капитана. «Уилсон, не так ли?» — сказал он хрипло. «Ха-ха-ха, точно. Сэм Уилсон собственной персоной. Я тебя узнал». «Что? Заявление для суда?» — он оценивающе прищурился, глядя на капитана. «Нет, благодарю». «Однако скажи мне, Сэм», — Дэвис взял себя в руки и выпрямился, — «правда ли то, что панда Бичер рассказывает про тебя?» Уилсон сжал побелевшие губы, его взгляд встревоженно обижал лица присутствующих офицеров, затем быстрым движением поднялся, выхватил пистолет, взвел курок и прицелился. В тот же момент... Шенди вскочил на ноги и, перегнувшись через стол, успел отбить дуло пистолета в сторону, когда капитан спустил курок. От грохота выстрела у него вновь зазвенело в ушах, однако он все же расслышал крик капитана. — Черт бы тебя побрал, Шанданьяк! Заодно это ты заслуживаешь ареста! Нурс, дайте мне свой пистолет! Шенди глянул на Дэвиса, который напрягся, но не выказал испуга, а затем на Нурса. Юный мичман в ужасе затряс головой. «Это будет убийство, если вы его застрелите, капитан!» пронзительным голосом запротестовал он. «Он должен предстать перед судом! Если мы...» Капитан Уилсон грязно выругался, и хотя Нурс и Шенди предостерегающе вскрикнули почти одновременно перегнулся через стол, вырвал пистолет у одного из сидевших рядом с Дэвисом оцепеневших офицеров, отступил на шаг, чтобы никто не мог ему помешать, поднял пистолет. Дэвис невозмутимо сидел, презрительно усмехаясь. Чувствуя дурноту от страха, Шендер рванулся вперед, выхватил из-за пояса Нурса его пистолет и выстрелил в капитана. Два выстрела слились воедино, но в то время, как капитан Уилсон промахнулся и ранил в руку офицера, сидевшего справа от предводителя пиратов, Уля Шенди отбросила капитана к переборке, пробив горло, из которого фонтанчиком брызнула кровь. Звон в голове казался нескончаемым, секунда, казалось, длилась целую вечность, словно во сне — Шенди медленно повернул голову и увидел изумленные лица четырех человек в каюте. Самым удивленным из всех казался Дэвис. — Иисус на кресте, парень! — воскликнул он. Облегчение на его лице сменилось ужасом. — Ты хоть понимаешь, что натворил? — Спас тебе жизнь. Наверное. — выдохнул Шенди, который от чего-то никак не мог глубоко вздохнуть. «Как будем теперь выбираться отсюда?» Раненый офицер отбросил стул и попытался достать свой пистолет здоровой рукой. Шенди шагнул к нему и, почти не осознавая, что делает, ударил его по виску рукоятью зажатого в руке пистолета. Тот мешком повалился на пол. Шенди отшвырнул свой разряженный пистолет и вырвал оружие из-за пояса упавшего офицера, а другой рукой вытянул кортик из ножен. Выпрямившись, Шенди в два шага пересек каюту и задвинул засов на двери. «Вы двое!» — велел он, оборачиваясь к мичману и офицеру, чей пистолет отобрал капитан. «Положите кортики на стол и встаньте к задней переборке!» «Дэвис, вставай же, черт побери, и повернись ко мне спиной!» Дэвис подчинился, хотя боль заставила его зажмуриться и оскалить зубы. Держа под прицелом офицеров, Шенди кортиком поддел веревочную петлю на руках Дэвиса и рванул. Тот пошатнулся, но устоял на ногах. Веревки упали как раз в тот момент, когда кто-то принялся стучать в дверь. «Все ли в порядке, капитан?» — крикнул кто-то из-за двери. «Кого застрелили?» Шенди посмотрел на Нурса, угрожающе наводя на того дуло оружия. «Скажите им...» — Скажите, что Дэвис оглушил капитана и был застрелен, — приказал он тихо, — и пусть пришлют хирурга. Нурс громко повторил все, что приказал Шенди. Невольная дрожь в голосе придала его словам искренность. Дэвис жестом остановил Шенди. — О пленных пиратов, — прошептал он, — пусть переведут вперед на полубак. Нурс передал и это. Матрос за дверью ответил, что все понял, и заторопился прочь. «А теперь», — повторил с отчаянием Шенди, — «теперь как нам выбираться отсюда?» Он глянул на море за кормой, искушаемый непреодолимым желанием выпрыгнуть прямо в окно и отдаться на волю волн. Бедняжка Дженни казалась безнадежно недосягаемой. Худощавое лицо Дэвиса слегка порозовело, И он вновь повеселел. «А хирурга-то зачем?» — спросил он, ухмыляясь. Шенди пожал плечами. «Разве иначе история не показалась бы неправдоподобной?» «Может и так», — Дэвис пригладил пятерней влажные сидеющие волосы. «Что ж, если только Королевский флот сильно не изменился с моих времен, то пороховой погреб прямо под нами». Он бросил взгляд на Нурса. «Верно, дружок. На такие вопросы я отвечать не стану», с дрожью в голосе заявил Нурс. Дэвис подобрал один из кортиков со стола и, приблизившись к Нурсу, легонько кольнул в живот. «Ты проведешь меня туда, иначе пожалеешь. Меня зовут Филипп Дэвис, не забыл еще?» Нурс наверняка слышал многочисленные рассказы об этом пирате, потому что, понурившись, он тут же пробормотал. — Хорошо, если только дадите мне слово, что не тронете ни меня, ни корабль. Дэвис уставился на него. — Даю честное слово, — мягко сказал он и повернулся к Шенди. — За этой дверью каюта капитана. Возьми одеяло и заверни в них старину Уилсона вместе с кортиками и прочим оружием, какое сможешь найти. Потом ты и этот парень, — он кивнул в сторону второго офицера, — перенесете труп туда, где находится пленная команда с Дженни. Скажете, что это мой труп. Все поняли. Хорошо. Теперь, когда пороховой погреб взорвется, а уж взрыв будет отличный, в запасе у меня есть парочка заклинаний, Так вот, когда погреб взорвется, я вылезу из переднего люка на носу с оружием. Тут ты достаешь оружие для остальных, и мы прорываемся к шлюпу. Если же я не появлюсь сразу после взрыва, не теряйте время, дожидаясь меня. Нурс, разинув рот, уставился на Дэвиса. — Вы, — заикаясь, начал он, — вы же дали мне слово. Дэвис расхохотался. «Вот теперь ты видишь, чего оно стоит? Но слушай ты, веди меня к погребу, или я отрежу тебе уши и засуну в глотку. Мне уже случалось так укращать упрямцев». Нурс опустил взгляд, и опять у Шенди создалось впечатление, будто Мичману припомнилась еще одна история про проделки Дэвиса. «Как же так случилось?» С ужасом спросил себя Шенди, что я на стороне этого монстра. Через пару минут все было готово. Шенди с офицером закатали капитана в одеяло, спрятав под ними кортики и пару обнаруженных в каюте капитана роскошных дуэльных пистолетов. Шенди под полой куртки держал заряженный пистолет, направив его на офицера. Дэвис с трудом натягивал на себя куртку оглушенного офицера, когда кто-то постучал в дверь. Шенди от неожиданности вздрогнул, чуть не выронив пистолет. «Ага, прибыл хирург!» Напряженным шепотом сказал Дэвис. Он встал за дверным косяком и кортиком махнул в сторону двери. «Впусти его!» — приказал он Нурсу. Нурса дрожь била еще сильнее, чем Шенди, и он в отчаянии закатил глаза, отодвигая засов. — Мы перенесли капитана в каюту, — невнятно пробормотал он, впуская хирурга. Словно заученный номер, который долго репетировали, оба проделали все быстро и четко. Дэвис вышел из-за двери и ударил старика-доктора по голове рукоятью кортика, а Нурс подхватил падающее тело под руки. — Замечательно! — удовлетворенно подытожил Дэвис. — Теперь вперед!